И спросите-ка любого музыканта, играющего в оркестре, когда он начинает плавать, спросите же его. Тогда, когда он перестает слышать контрабас, фиаско. А в джаз-бенде это проявляется еще более явно. Джаз-бенд просто словно взрывом разметывает по сторонам. Это образно если выключается бас. Остальным музыкантам моментально, как после удара, все начинает казаться бессмысленным. Вообще-то я не приемлю джаз, рок и подобные вещи, потому что я, воспитанный в классическом смысле на прекрасном, добром и настоящем, я не остерегаюсь ничего более, чем анархии свободной импровизации. Ну, это к слову. Просто я хотел для начала констатировать, что контрабас является центральным инструментом оркестра. В общем-то, это знает каждый. Просто никто этого не признает, потому что музыканты оркестры по природе своей немного ревнивы. Как чувствовал бы себя наш концертмейстер со своей скрипкой, если бы он был вынужден признать, что без контрабаса Он был бы словно король без одежды. Жалкий символ собственной незначимости и ничтожности. Он чувствовал бы себя нехорошо. Совсем нехорошо. Выпью глоточек. Он выпивает глоток пива. Я скромный человек. Но как музыкант я знаю, что является основой, на которой я стою. Матерью-землёй, в которой находятся все наши корни. Источником силы, из которого исходят все музыкальные мысли, действительно лежащим в основе полюсом, из плоти которого образно струится музыкальное семя. Это я. Я имею в виду, это бас. Контрабас. Все остальное – это противоположный полюс. Все остальное становится полюсом лишь благодаря контрабасу. Например, сопрано. Теперь опера. Сопрано, как, как бы мне сказать, знаете, у нас сейчас в опере есть молодая сопранистка. Знаете, сопрано. Я слышал множество голосов, Но это действительно трогательно. Я чувствую себя до глубины души тронутым этой женщиной. Скорее даже девушкой. Около 25 лет. Самому мне 35. В августе, где исполнится 36, когда еще оркестр будет в отпуске. Великолепная женщина. Окрыляющая. Это к слову. Итак, Сопрано, сейчас пример, в качестве самого противоположного из всего возможного, что мысленно можно противопоставить контрабасу из человеческого и звучащего инструментально. Было бы, было бы тогда это сопрано или мецосопрано, именно тот противоположный полюс, от которого, или лучше к которому или с которым соединяется контрабас, совершенно неотразимо, как будто вызывает музыкальную искру от полюса к полюсу от баса к сопрано или еще дальше к меццо, все выше. Аллегория с жаворонком божественным в дальней доли и в бескрайней вышине близко к вечности, космическим, сексуально-эротично-бесконечно-инстинктивным, словно и, и, и все же привязанным к полю притяжения магнитного полюса, который исходит прямо перед стойкой близкого к земле контрабаса. Архаично. Контрабас архаичен, если вы понимаете, что я имею в виду. И только так... Возможно, музыка. Потому что в этом напряжении между здесь и там, между высокой и низко, здесь проигрывается все, что имеет в музыке смысл. Здесь проявляется музыкальный смысл и жизнь. Да, просто жизнь.